начальнику оперативной группы Б-21 Унтерштурмфюрреру СС Нойберту. Направляю вам для ознакомления оперативные документы НКВД, захваченные нашей разведкой, заместитель командира 62-й пехотной дивизии, подполковник Ляшка. В который раз, обходя периметр котловины, я прикидывал возможность выхода из этой ямы. Залезть по стене? Нереально. Я не альпинист до такой степени. Да и не дадут. Вечером немцы зажигали два прожектора, которые периодически обшаривали склоны. Проползти наверх по дороге. Еще один вид самоубийства. Пробовали уже. Напроситься к немцам на разговор? Интересно, как? Тут уже пытался один. Вышел к дороге и стал кричать что-то пулеметчикам. И что интересно, по-немецки, к нему сразу же рванулась из толпы пара человек. Потом их всех утащили наверх полицаи, уже без дыханных. Нет, это тоже не вариант. Дорога узкая, одной телеге проехать. перечь наверх всей толпой, на ней же всех и положат. Но, судя по всему относительно нас, тут сидящих, немцы свое мнение уже составили. С их точки зрения выход нам всем отсюда один — в могилу. Нерадостная перспектива. Прошло уже семь дней, как я сюда попал. Встал я на третий, счастливо избегнув путешествия к дороге. Ранения мои при более тщательном осмотре оказались больше поверхностными куча синяков распухшая морда ожог на левой руке и касательные пулевые ранения в спину эти тараны были весьма болезненными и кровище от них натекло дай боже вот я и выглядел как живой труп словно зомби из фильма ужасов Пару дней я осматривался, прислушивался к редким разговорам. Понемногу у меня стало складываться впечатление о данном месте. Это не лагерь, это последняя остановка. Здесь собрали тех, на кого по какой-либо причине немцы заимели зуб. Этим и объяснялось их отношение к пленным. Нам всем дали возможность помереть долгой и мучительной смертью, дабы исключить какие-либо варианты иного исхода, пленных никто и никуда отсюда не выводил. Побег был практически исключен. В этих условиях четыре пулемета положили бы всю толпу без проблем за три минуты. Соответственно, и охрана тут была невелика. Нет нужды в конвойных, уборщиках, обслуге. Пригнали сюда хиви или полицаев десяток, и все, проблема решена. Покойников они вытащат и закопают, а остальное не нужно. Сколько тут немцев? Да взвод, не более. В открытом бою им не устоять, сомнут и задавят массой, несмотря на пулеметы». Вот и держат нас всех внизу. Значит, что? Правильно. Выйти наверх — вот главная задача. На сегодняшний момент. Осталось решить вопрос, каким образом пробовать совершить этот подвиг в одну харю? Малореально. Перекинулся я тут парой слов с окружающими. Тоска? На жизнь они тут все злоблены. Дальше уже некуда. Им бы только до ближайшего фрица дорваться. Но вот в плане помощи к сложному побегу... Нет, не пойдут. Злость есть, а вот с терпением плохо. Не с физическим состоянием аналогично. Да и корвешка тут на такой долго не протянуть. Стало быть, времени у меня нет так уж и много. Еще пара дней, и я сам буду... Уже в этой форме, чтобы сотворить что-то выдающееся, не смогу. Телефонный звонок. Гауптован Арранке слушает. — Привет, Вилли. Это майор Короновский. Привет, Генрих. Совсем забыл старого товарища? — Извини, Вилли, но тут столько всего навалилось, да ведь ты сам, наверное, в курсе. — Мимо вас в штабе разве что мыши незамеченными бегают. — Слышал, слышал. Генерал был очень сильно недоволен между нами, говоря. Ему тоже пришлось докладывать наверх, и там ему высказали несколько неприятных слов. — Догадываюсь. Собственно говоря, я и звоню тебе по этому поводу. Ну — Ну-ну, давай. Что ты там еще накопал? — Да, собственно говоря, немного. — Ты ведь должен знать, что я разговаривал с русскими диверсантами, захватившими ДОТ. — Знаю. Генерал еще был удивлен, на каком же языке. Так и сказал. — Что, Крайновский выучил русский? — Надеюсь, мне это не потребуется. Нет, мы разговаривали по-немецки, и я был удивлен тем, что мой собеседник разговаривал вполне нормальным языком. Не путал слова и вообще вел себя как немец. Даже акцента у него не было. Ну, среди русских офицеров попадаются даже образованные люди. Пару месяцев назад я допрашивал одного пленного подполковника. Так он говорил на вполне приличном «хохдойче». «Вилли, не путай, ты говорил с подполковником». А моим собеседником был обычный фельдфебель. — Ну и что? Он тоже мог знать немецкий язык? — Ну, как тебе объяснить? Дело даже не в том, на каком языке мы с ним говорили. Это вторично. Вопрос в том, как он говорил. — И как же? — А я был уверен, что говорю с офицером, причем с грамотным офицером. Есть, знаешь ли, словесные обороты и формулировки, по которым можно узнать в собеседнике образованного человека. — Ну и что? — Ты же знаешь, мы подобрали двоих пленных. Один был уже почти труп, и мы его отдали ребятам из СС. Они утащили его куда-то к себе. Второго же удалось разговорить. Он тоже был ранен, но отвечать на вопросы мог. И что же он рассказал интересного? Вилли, мы знаем друг друга уже не первый год. Ведь так? Достаточно дому, но к чему это ты? Ну, ты же помнишь, мы всегда помогали друг другу. Генрих, я ничего не забыл. Если ты именно это имеешь в виду, я помню, чем тебе обязан. Ну... «Какие счеты между старыми друзьями?» «Ближе к делу, Генрих». «Хорошо. Так вот, пленный показал, что Дот штурмовали штрафники». «Я помню, ты об этом писал в рапорте». «Да. А вот о том, что командовал ими такой же штрафник, да еще и рядовой...» «Хм... Старику это не понравится». — Ты правильно меня понимаешь, Вилли, если учесть, что кроме этих штрафников в Доте не было больше никого. — Ага. — К сожалению, наш пленный был очень слаб. Вскоре после пленения он умер. — Бывает. — Мы так и не успели его толком допросить. — Случается. — А вот второй его забрали в СС, и я не знаю, где он. — Это можно выяснить. А мне почему-то кажется, что он был еще в более плохом состоянии, навряд ли он мог выдержать долгую дорогу. «Думаю, что твои предположения верны. Я перезвоню тебе через пару дней». «Ладно, и заезжай в гости. Друзья прислали мне из Франции отличный коньяк. Я это запомню.